Он не успел осознать этих слов. Упал навзничь. Выстрел был слышен далеко, и госпожа Лагранш, накрывая стол, вздохнула. Неужели немцы снова в деревне и снова перепились? Мадо поглядела, вспомнила первую ночь. Пящего берти окно, рассвет, клятву далекому Сергею. Потом она прыгнула в лодочку, переправилась на другой берег и быстро зашагала по тропинке, прикрытой кустарником. Вскоре она увидела Жерара. — Почему так долго я волновался? Он опоздал. Как? Она кивнула головой. Они молча пошли дальше, свернули на другую дорожку. Еще два километра. Ты не устала? Нет. Очень устала, но это не важно. Жерар долго колотил ногой в дверь. Она глухая. Наконец открыли. Седенькая старушка суетилась, раздувала камин, кипятила воду. Жерар сказал Мадо. Она с внуком жила, он теперь в плену. Здесь спокойно. Он крикнул в ухо старушке. Сюда никто не придет. Она не расслышала. Вздохнула. С Пасхи не писал. Мадо сидела возле огня в плаще. Ее лихорадило. Жерар увидел, что в глазах у нее слезы. Неужели тебе его жалко? Нет, не его. Себя. Тебя. Люка. Старушку. Ведь могло быть иначе. Но о чем говорить? Люк, наверное, и волнуется. Утром узнает. А ты ложись. Это от усталости. На тебе лица нет. Глава десятая. Весной Лансье был на краю гибели. Вернувшись домой после трагического разговора с Берти, он лег и не мог больше встать. Ночью с ним сделалась рвота. Так это было однажды до войны, когда он узнал о происхождении денег Круа. Мурилу его долго осматривал, наконец сказал, «Дорогой друг, у вас истощение нервной системы. Это не опасно, но неприятно. Может быть, вы попытаетесь отвлечься?» «Почему вы забросили ваши коллекции?» Лансье печально улыбнулся. «Мне теперь все неинтересно. Вы даже не представляете, до чего я дошел. Я не замечаю, что ем, какая на дворе погода». Судьба над ним сжалилась. У вдовы Амон не было детей. И в ее сердце оставался запас нерастраченной нежности. Лансье с ней познакомился на благотворительном концерте, устроенном в пользу сирот детей пожарных. Муж Марты, Амон был начальником пожарного депо, он умер в зиму войны от воспаления легких. Но Марта считала, что он погиб как солдат на поле боя. Она не была красива, но покорила Лансье мягкостью, женственностью. Она скрывала от него свой возраст, и только когда Лансье сделал ей предложение, обливаясь слезами, сказала «Морис, мне сорок четыре года». Лансье спрашивал себя, не изменяет ли он памяти Марселины. Он знал, что никогда не сможет полюбить Марту, как любил покойную жену, но он так несчастен, так одинок. Марселина первая сказала бы «Ты не можешь жить в таком запустении!» Марта, когда он упоминала Марселине, говорила, «Вы знали настоящее счастье, Морис, у вас была необыкновенная жена, я это чувствую потому, как вы о ней говорите, нас обоих обобрала война, мы два обломка в бурном море, а время страшное». Лансье нравилось, как Марта рассуждает о событиях. Она не любит немцев, но понимает, что нужно с ними жить. Настоящая, честная француженка. Конечно, это не Марселина. Нет в ней ни тонкости, ни приподнятости чувств. Не Невель сказал бы мещанка. А если бы у нас все были такими мещанками, может быть, мы не проиграли бы войны». Решительному объяснению предшествовал разговор о детях Лансье, он рассказал ей всю правду. Луи очень смелый и безрассудный, не знаю, в кого он пошел, он уехал в Англию. Боюсь, что он погиб, такое не станет, сидеть сложа руки, Марселина его очень любила. А мне ближе Мадо, она, как я, ненавидит политику, все говорили, что из нее выйдет хорошая художница, я был так счастлив что она полюбила Берти. Но он непонятный человек. Это смесь высоких идеалов с дьявольской логикой. Он способен и спасти, и погубить. Я не знаю, как сложилась их жизнь. Может быть, он ее оскорбил, завел любовницу, одним словом. Она его бросила. Он посмел сказать про нее ужасные слова. Это непростительно, хотя я понимаю, как он страдает. Лансье увидел, как растрогана Марта Увидел, что она плачет, и сказал, «Милая моя, я вам предлагаю стать моей женой. Наш союз будет крепче. Мы оба вышли из возраста, когда людей привлекает опасность. Мы хотим покоя посреди этого сумасшествия. Мы будем помогать друг другу». Марта обняла его, и краснее, как девушка, зашептала, Под Новый год сестра мне сказала, «Ты еще найдешь свое счастье, а я ей не поверила, а с вами, с тобой я нашла». Свадьбу отпраздновали очень скромно. Лансье пригласил только сестру Марты и своих близких друзей. С каждым он предварительно поговорил, объяснил «Память Марселины священна и для меня, и для Марты». Все одобрили его решение, И только Морило позволил себе шутку дурного тона. — Чего вы оправдываетесь, Морис? Вам пятьдесят семь лет, возраст еще терпимый, а немцы нас приучили и не к таким эрзатцам. Еще летом Лансье удалось помирить самба и Невели. Он все же опасался, как бы они снова не поссорились, и долго упрашивал каждого из них, «Я вас умоляю, на один день забудьте про политику. Для меня это может быть единственная минута радости среди страшных событий». Обед прошел благополучно. Самба был меланхоличен, молчал. Все время он вспоминал Мадо. Годы не освободили его от несчастной привязанности. Невель! Вел себя на редкость приветливо, со всеми соглашался, Вспоминал то, что могло объединить всех до военной обеды в Корбей. Марта держалась скромно, приговаривала, «Почему вы так мало кушаете?» Лансье сиял, подливал шампанского. Дюма захмелел и вдруг зарычал Предлагаю выпить за Лео Альпера. Я его недавно встретил. Ему налепили на грудь желтую звезду. Выпьем за звезду Лео Альпера. Он чокнулся со всеми. Невель закусил губу, но протянул свой бокал. Не с вами, господин Невель. Нужно соблюдать известную стыдливость. Самбани выдержал и зааплодировал. Невель тихо ответил. Вы пьяны. И я не хочу омрачать семейное торжество.